Джейсон Дель Рей, Победитель продает все Амазон против Уолмарт Эпическая битва между супермаркетами и маркетплейсами Моим родителям, Патриции, Бернарду, которые при воспитании упирали на любопытство, сострадание и подготовку И жене Тайрин, которая, спасая меня, вдохновила на совершенствование Существует... Только один босс – клиент. Он может уволить всех в компании. От председателя совета директоров до рядовых сотрудников, просто потратив свои деньги в другом месте. Сэм Уолтон. Примечание. Сэмуэль Уолтон – американский бизнесмен, основатель сетей и магазинов Walmart и Sam's Club. Конец примечания. Пролог. Когда я впервые встретил Джеффа Безоса, я спросил его. Что на нем надето? Это было весной 2016 года. И я надеялся пообщаться с тогдашним генеральным директором «Амазон» до его появления на сцене ежегодного мероприятия, организованного моим работодателем на одном калифорнийском курорте. На тот момент я уже три года писал об «Амазон», но так и не встречался с «Безосом», если не считать мимолетного приветствия, когда он проходил в двери на другой конференции двумя годами ранее. Это разочаровывало, но не удивляло. По мере роста богатства и славы Безуса его команда по связям с общественностью ограждала предпринимателя от тех журналистов, которые лучше всех знали его компанию. Не могу сказать, что я возлагал вину исключительно на них. История Амазон превращалась из чисто позитивного рассказа о великой американской изобретательности – В повествование с более сложными ответвлениями и «бизнесмен» с советниками, похоже, благоразумно вознамерились уклоняться от самых проблемных разговоров. Поэтому, когда в пиар-отделе компании Amazon мне сказали, что никакой встречи не будет, я решил сам организовать ее, отловив Безоса за кулисами. Я не собирался устраивать на него засаду. Мне просто хотелось завязать разговор, который мог бы перетечь в более предметные обсуждения в дальнейшем. В ожидании я обдумывал свою вступительную фразу. Я понимал, что его охрана и люди, отвечающие за связи с общественностью, быстро осложнят мне жизнь. И тут меня осенило. Журнал Fortune недавно поставил Безоса на первое место в своем списке 50 влиятельных людей мира за 2016 год. И в сопроводительном тексте знаменитый предприниматель упомянул об одной из новых инициатив Amazon, в которой он больше всего заинтересован. Выход компании на рынок одежды под фирменной маркой. По сути, это линия одежды, которую Amazon собралась самостоятельно производить, снабжать брендом и продавать. Это не самая привлекательная категория товаров, но она заинтересовала мой мозг, настроенный на ритейл, и я решил за нее ухватиться. Исходя из этого, я подумал, что я одновременно и покажу Безусу, что внимательно слежу за его работой. И рассмешу его, если начну с чего-то вроде «Привет, Джефф, я Джейсон Дель Рей из Рейкод. «Недавно я прочитал, что вы уделяете много времени собственному бренду Amazon. Что вы надели сегодня из одежды этого бренда?» Примечание. Рикод. Сайт технологических новостей. Конец примечания. В день мероприятия Беза стоял в одиночестве за кулисами, наблюдая на экране за трансляцией предыдущего выступления. На нем был темный блейзер, темные джинсы и светлая сорочка, на ногах классические коричневые кожаные туфли. Я подошел, представился, пожал руку и произнес вариант заготовленной фразы. Чуть обдумав мой вопрос, один из богатейших людей мира ответил двумя. «Вы спросили, что на мне надето?» Невозмутимо произнес он. «Разве я стою на красной ковровой дорожке?» «Я ждал, что его рот расплывется в улыбке, или он издаст свой фирменный раскатистый звук». Ни того, ни другого не произошло. Вместо этого подбежал и вмешался его сотрудник, похоже, издалека уловивший недовольство бизнесмена. «Вы просто спросили Джеффа Безоса, во что он одет?» взвизгнул представитель, когда Безос ретировался, как я полагал навсегда. Я попытался объяснить контекст, но, похоже, это не возымело действия. Однако через некоторое время Безос, к моему удивлению, вернулся, налив себе безалкогольный напиток. «А что надето на вас?» — бросил он. «Я неуклюже объяснил, что мой наряд подобрал стилист, работающий в сервисе Trunk Club, независимом стартапе, который в 2014 году компания Nordstorm приобрела за 350 миллионов долларов». Я не упомянул, что такую услугу мне подарила сестра, отчасти потому, что знал о моем неумении принимать решения, и отчасти потому, что мне требовалось продвинуться в моде в преддверии собственной конференции. Я сообщил Безосу, что этот сервис требует довериться советам случайного человека, который подберет вам одежду. Человека, несомненно, обладающего определенным восприятием моды, но, возможно, не совсем вашим восприятием моды. Безос кивнул. Мне было интересно, что думает о таком довольно старомодном подходе человек, который заново изобрел книжную торговлю, а затем взорвал весь ландшафт розничной торговли с помощью цифровых методов. Положиться целиком на людей? Разве для таких новаторов, как Безус, идеалом не является система, которая использует технологии, чтобы превзойти людей? Безос объяснил, что на самом деле он предпочитает комбинацию. Компьютеры предлагают набор алгоритмически сгенерированных вариантов одежды, а стилист-человек затем фильтрует их и выбирает окончательный оптимальный вариант. Свою версию подобного сервиса в тот момент предлагал еще один стартап под названием Stitch Fix. Но идея Безоса, разумеется, воплотилась в жизнь. В 2019 году Amazon представила собственный конкурирующий сервис. После этого Безус извинился и вышел на сцену, но его слова остались. Это лишь один из многих примеров, когда Безос предлагал необычное видение будущего Амазон. Амазон в роли модного стилиста? Но спустя годы появлялся сервис, который хотя бы некоторые считали привлекательным. Не все такие безумные идеи давали результат, но многие срабатывали и при этом радикально меняли соответствующую индустрию. Сначала предприниматель и его команда проделали это с книготорговлей. Затем со сферой облачных вычислений. Посредством облака Amazon Web Service с потоковым видео с помощью стримингового сервиса Prime Video, с голосовыми помощниками с помощью ассистента Alexa, с доставкой продуктов с помощью Amazon Fresh, а теперь он вторгся в сферу моды, невзирая на критиков и риск провала. Тяга Безуса к придумыванию диких идей с последующей фиксацией их с помощью технологии операционной строгости помогла трансформировать его компанию в глобальную силу. Даже если модельеры или сторожилы других отраслей, куда он проникал, воротили носы, по крайней мере, поначалу. Среди них главным примером является Walmart. Однако беседа с Безосом подтвердила еще несколько известных мне фактов. Как развивался он сам и его компания? С одной стороны, уклонение компании от первой встречи со мной, а также ужас, казалось, охватившие представители пиар-отдела, когда они поняли, что я разговариваю с Безосом без предварительного разрешения, подтвердили, что Amazon не хочет вести сложные разговоры, по крайней мере, не с информированными сторонними лицами, которые разбираются в положительных и отрицательных сторонах бизнеса и деловых методов компании». Как мне давно говорили ветераны розничной торговли и сферы связи с общественностью, подобный подход когда-то взял на вооружение другой чистолюбивый титан индустрии – Walmart. Еще до появления Amazon компания Walmart была большим плохим парнем в мире розничной торговли и американского капитализма. Она имела репутацию организации, которая давит на поставщиков – пока те не перенесут производство за границу ради более дешевой рабочей силы, почти не платят своим работникам и разоряет мелкие семейные магазины, одновременно выголачивая налоговые льготы у местных сообществ. Walmart являлась спасителем для десятков миллионов американцев, которые покупали предлагаемые сетью дешевые товары, но одновременно другие считали ее врагом общества номер один. Впрочем, после многих десятилетий нежелания воспринимать критику, сам основатель компании, сам Уолтон, писал в своих мемуарах 1992 года «Не хочу быть слишком критичным к торговцам из маленьких городов». Но правда в том, что многие из них просто недостаточно заботились о своих покупателях. Третий, генеральный директор компании Ли Скотт, в середине 2000-х годов предпочел другой путь – Он искал и выслушивал критиков, будь то сторонние группы или репортеры, и даже соглашался с некоторыми из них. «В последние пару лет я много времени уделяю обсуждению нелестного освещения в СМИ, но не с точки зрения того, что мы ненавидим прессу. Я спрашиваю наших сотрудников о тех действиях, которые заставляют людей поддерживать подобные негативные разговоры об Walmart», — сказал Скотт в 2005 году. Мы не можем просто полагаться на идею, что у нас должно быть какая-то свобода действий, потому что мы не хотим причинять вред. Нас будут судить по тому, как мы реагируем на расизм, сексизм или другие обнаруженные нами проблемы. Я говорю всем, что мы должны отвечать более резко, более жестко и менее снисходительно на поведение, которое не соответствует нормам. «Пеклась Уолмарт»? исключительно о своих интересах или нет, но внутри компании, похоже, пробуждалась совесть, которая в первые несколько десятилетий стремительного роста этой организации была почти незаметна для внешних наблюдателей. Однако в последующие годы, когда аналогичные волны придирок обрушились на Amazon, этот технологический гигант, похоже, не извлек уроков из подхода Walmart. Хорошо или плохо, но Amazon во многом превратилась в Walmart 2.0. Можно утверждать, что огромные выборы, низкие цены компании были как минимум столь же сокрушительны для конкуренции, как и в случае Walmart. К тому же Amazon добавила третий ингредиент в свой коктейль из инноваций и уничтожения конкурентов – покупки в один клик в сочетании с быстрой доставкой – Но знаменитая клиентоориентированность компании, одержимость клиентам не сопровождалась такой же одержимостью сотрудниками, что означало изнурительный темп работы и мизерную зарплату для работников. Это, в свою очередь, превратило Amazon в естественную мишень для профсоюзов, трудовых активистов, а также обеспокоенных законодателей. Просто полное отрицание любой критики – Так описала мне обычную реакцию Amazon на критику член Конгресса США Промила Джаяпал, в чей избирательный округ входит город Сиэтл, где располагается компания. «Нет реальной возможности сказать «вот об этом я слышу», «вот об этом говорят», «и каким будет ваш ответ?» Ответ почти всегда такой «это абсурдно, это заговор, и кто-то хочет нам навредить». Но комментарии Безоса о лучшем решении застарелой проблемы розничной торговли также напомнили мне, что он и его компания не игнорируют полностью старые способы ведения бизнеса. Он хотел взять эти методы, повернуть их, возможно, на 90 или 180 градусов, и внедрить в них технологии, если компания считала, что результат при этом будет дешевле, умнее или лучше в чем-то еще. Безос и компания не презирали традиционную торговлю. Они полагали, что она может быть гораздо удобнее для тех людей, которые, по их мнению, важнее всего для покупателей. Мне снова вспомнился сам Уолтон и его торговый Левиафан. Руководя штаб-квартиры Walmart в Бентонвилле, Арканзас, он распространил свою сеть по всем маленьким городкам Америки. Уолтон и компания не перевернули розничную торговлю 1980-х, 1990-х годов и не изобрели что-то совершенно новое, а переосмыслили ее. Мемуары Уолтона изобилуют похвалами, изобретением и тактикой конкурентов, которые он с энтузиазмом заимствовал. Кассовые аппараты у сети Бен Франклин, убыточные лидеры или имиджевые товары у первых дискаунтеров, таких как Гибсонс, Примечание. Убыточный лидер – товар, который магазин продает ниже себестоимости, чтобы привлечь покупателей в расчете на то, что они приобретут другие товары. Имиджевые товары – товары, предназначенные для заполнения ниш в ассортименте и поддержания лояльности постоянных клиентов. Как правило, название таких брендов созвучно с наименованием сетевого магазина. Конец примечания. Изучая конкурентов – Walmart изо всех сил пыталась компенсировать нашу нехватку опыта и изощренности», как писал Волтон. Взгляд на знаменитые принципы лидерства, используемые компанией Amazon, показывает, что детище Джеффа Безоса также заимствовало идеи у этого титана физической торговли. Примечание. Термин «физическая торговля» применяется к традиционной розничной торговле для противопоставления ее электронной коммерции. Конец примечания. По крайней мере, два из 14 первоначальных корпоративных принципов Amazon были вдохновлены культурой сети Walmart – настроенность на действие и бережливость. Но несмотря на то, что Walmart некогда ценила конкуренцию, в 1990-х и 2000-х годах в результате массового строительства суперцентров обнаружились слепые зоны. Централизованная операционная структура сверху вниз, которая позволяла точно и неумолимо разворачивать суперцентры, казалось, ослабила восприятие конкуренции, по крайней мере в новом цифровом мире. На это не оставалось времени. Руководители Walmart погрузились в огромные доходы и прибыли, связанные с суперцентрами, и в большинстве своем не осознавали угрозы и перспектив интернета. В какой-то мере сам Уолтон страшился будущего, подобно тому, которому неслась Уолмарт. Он писал об опасности превращения компании в централизованную сеть, где все решается наверху, а затем спускается в магазины. «В такой системе, — писал Уолтон, — нет абсолютно никакого места для творчества, нет места для бунтаря и индивидуалиста, нет вызова для предпринимателя или организатора». «Мне бы не хотелось работать в таком месте, и я каждый день беспокоюсь о том, что Walmart может превратиться в него». К тому моменту, когда в 2014 году пятым генеральным директором Walmart стал 47-летний сотрудник компании «Дук» Макмиллан, опасения Уолтона уже в значительной степени воплотились в реальность. Макмиллан сделал колоссальную ставку на новое поколение предпринимателей и организаторов – которые должны были помочь спасти титана традиционной торговли от амазонской атаки. Утром 4 марта 2022 года я сидел за синим пластиковым столиком возле невыразительного приземистого кирпичного здания в северо-западном углу штата Арканзас. Это был дом компании Walmart, которая сильнее всего изменила индустрию розничной торговли США – пока один выскочка за 2000 миль к северо-западу не начал потихоньку переманивать покупателей. Немного здесь, немного там, и ни один вменяемый конкурент уже не имел права игнорировать эти процессы. В тот день мне предстояло встретиться с человеком, которому поручили сохранять ключевые части прошлого Walmart и одновременно мудро выбирать, что можно перенять у тех, кто направляется в будущее. Долг Макмиллан — получал за эту работу щедрое вознаграждение – около 20 миллионов долларов в год наличными и акциями. Но его задача была нелегкой. В то время как Джефф Безос и остальные члены его команды в 1990-е и в начале 2000-х годов старались подчинить своей воле индустрию розничной торговли, Walmart долгое время относилась к онлайн-торговле как к забавному побочному проекту, Создав отдельную штаб-квартиру в Кремниевой долине, руководство Walmart временами с легкостью забывало о ее существовании. Трудно отказаться от собственной ДНК, а ДНК Walmart строилась на продажах в физических магазинах и высоких прибылях, на тех двух вещах, которые Amazon отвергала на протяжении большей части своей истории. В то время как Walmart приучила Уолл-Стрит к регулярным прибылям, Безос проповедовал обратное. «Мы инвестируем в рост, а не в прибыль», — заявлял он Уолл-Стрит. «Но однажды, когда мы захватим достаточную долю рынка, обещаем, что куча денег докажет нашу правоту». Амазон играла в долгую, и инвесторы с Уолл-Стрит не особо ограничивали свободу действий компании. Помогало и то, что первые полтора десятилетия своего существования Amazon пользовалась налоговыми преимуществами по сравнению с оффлайновыми конкурентами, использовавшими физические магазины. Amazon была проворным, быстро развивающимся гигантом, в то время как успех Walmart, связанный с большими прибылями и ожиданиями инвесторов, требовавших все большего, ограничивали гибкость гиганта традиционной торговли. Однако Макмиллан был полон решимости пробудить Уолмарт от цифровой дремоты и признать экзистенциальную угрозу, исходившую от Амазон. На этом пути ему пришлось тащить многих ветеранов Уолмарт в новое будущее, которое могло оказаться некомфортным. Во время моего визита символы такой трансформации прослеживались также по всему Бентонвиллу, вне стен Уолмарт. За день до встречи с Макмилланом Я встретился с одним из высокопоставленных лиц компании, чтобы пообедать в патио закрытого клуба Блэкетст, расположенного в отреставрированном фермерском доме 1887 года, реконструкцией которого занимался внук Сэма Уолтона. Неподалеку один из членов клуба плавал в открытом бассейне с регулируемой температурой. Кто-то назвал его бентон версией «Соха-хаус». Примечание «Соха-хаус». Мировая сеть частных клубов и ресторанов. Конец примечания. Вид на строительные краны был обычным делом для Блэкст, Да и вообще для любого места в центре Бентонвилла. вилла Это походило на менее масштабную версию пресловутого бума в Сиэтле, в котором некоторые сторожилы города винят Амазон и ее восхождение. Когда я использовал лифт для поездки по городу и мой взгляд скользил по ландшафту, таксист очень метко описал это – Больше офисов, больше домов, больше всего. Примечание. Лифт. Американский агрегатор такси, второй по масштабам после Uber. Конец примечания. Одним из главных компонентов такого «больше всего» стал новый строящийся комплекс Walmart площадью около 350 акров, около 140 гектаров. Он предлагал инфраструктуру и различные удобства, нацеленные на привлечение нового типа профессионалов, которые требовались МакМиллану и компании, чтобы продолжить модернизацию и защититься от наступления Амазон. Среди этих новых бонусов имелся тот, что заставил сотрудников удивленно переглянуться. Поэтому генеральному директору пришлось упомянуть его дважды. «Вы увидите улучшенную парковку!» «Питание, фитнес и естественное освещение, да, естественное освещение», писал Макмиллан, объявляя о новом роскошном комплексе в 2017 году. Ведь открытый в 1971 году главный офис Walmart в свое время был знаменит своей эстетикой голых помещений и, как подсказывает замечание Макмиллана, «отсутствием окон». Однако сторожилы компании задавались вопросом, как новый дом Walmart отразится на установках, которыми организация долгое время гордилась. Маркус Осборн, много лет руководивший подразделением здравоохранения в компании, высказался о планах новых офисов так. «В какой степени это означает, что теперь вы отказались от бережливости, что поставщики не будут заходить и говорить, «Эй, эти парни не бездельничают», В какой степени это сдвигает фокус внимания с покупателя? «Когда вы сидите в старом главном офисе», — продолжил он, — «все, что у вас есть, — эти противные кубики, но вы видите товары повсюду, вы окружены этими вещами, и это заставляло вас постоянно размышлять о покупателях». «Полагаю, именно в этом и будет заключаться проблема». И я вижу это у многих компаний, но думаю, что сложнее всего будет такой компании, как Walmart, из-за ее истории и наследия. И все же преобразование Walmart давно назрели. Об этом позаботилась Amazon. Сначала она атаковала Walmart в сфере промышленных товаров, от книг до электроники. Затем она взялась за основной продуктовый бизнес Walmart, сначала в цифровом, а затем и в физическом мире. Попутно технологический гигант много лет убеждал самых ценных клиентов Walmart перейти на Amazon Prime. Не все попытки увенчались успехом, однако темпы были неумолимы. Впервые с момента запуска суперцентров Walmart оборонялась. Компания Walmart, твердыня ежедневных низких цен, уничтожающая всяческую конкуренцию, наконец-то стала аутсайдером. Долгие годы руководители Walmart даже не признавали этого, отчасти потому, что детище Сэма Уолтона и Джеффа Безоса действовали в основном в разных сферах. Одна компания являлась крупным розничным продавцом, другая — онлайн-гигантом. Но в 2016 году Walmart активно вторглась в мир электронной торговли, в то время как Amazon вскоре сделала серьезную ставку на физические продажи. В результате соперничество переросло в бескомпромиссную борьбу за доминирование. Амбиции Amazon только росли, а генеральный директор Walmart пытался перестроить бизнес на все времена. Тем временем розничная торговля переживала беспрецедентные изменения, ускоренные пандемией ковида. Покупатели все чаще переключались на покупки в интернете и захотели большего удобства от физических ритейлеров, в то время как мелкие семейные магазины и некогда ведущие сети исчезали или были вынуждены вести бизнес с гигантами индустрии. Амазон и Болмарт пожинали плоды. На них приходился почти доллар из каждых двух долларов, потраченных в интернете в США. Но по мере того, Как эти две мегакорпорации укрепляли свою мощь в розничной торговле, проявлялись также и тревожные последствия. Потребители и мелкие торговцы столкнулись с сокращением возможностей для покупки и продажи, а миллионы сотрудников получали мизерную зарплату за ответственную и порой опасную работу. Последние 10 лет я рассказываю об этой битве между Amazon, Walmart и Выскочками, которые пытаются противостоять этим левиафанам мирового ритейла. Я написал сотни статей для Recode, выпустил документальный подкаст «Земля гигантов» и организовал собственную ежегодную конференцию для тяжеловесов индустрии под названием Code Commerce. Благодаря этой работе я пообщался с тысячами людей, которые имеют представление, как и почему эти два гиганта работают так, как они работают. От сотрудников зарплатой в 15 долларов в час, проводящих на складе свою первую неделю, и торговцев из маленьких городков, для которых эти платформы – источник средств к существованию, до руководителей, принимающих решения, которые влияют на сотни миллионов людей по всей планете. Такой авторитет помог мне убедить Amazon и Walmart согласиться на интервью со многими их топ-менеджерами в 2021 и 2022 годах. Но это не какое-то исчерпывающее описание. История пишется с разных сторон, и их взгляд представляет собой лишь одну точку зрения. Поэтому я также побеседовал с другими действующими и бывшими управленцами, сотрудниками и инсайдерами отрасли, более 150 человек, ради того, чтобы составить целостное представление о событиях, изложенных на сотнях следующих страниц. В итоге получилась история определяющего делового столкновения этого поколения – битвы за нашу лояльность и кошельки, в которой на кону стоят сотни миллиардов долларов и миллионы рабочих мест. Это история борьбы двух титанов индустрии за право стать главным поставщиком любого товара, который только можно себе представить. Для сотен миллионов людей по всему миру. Эта история – о многомиллиардных ставках ради победы. Победы любой ценой. Но это также рассказ об эго и мести. Легендарные руководители и амбициозные предприниматели сражаются за изобретение будущего. Иногда между конкурирующими корпорациями, а иногда в стенах одной компании. Поскольку обе компании продолжают расширять свои империи, продвигаясь в новые доступные области, я надеюсь, что это повествование еще десятилетия будет служить ключом к пониманию того, как Amazon и Walmart меняют то, как мы покупаем, живем и работаем. К лучшему или к худшему.